Каховская операция с 25 июля по 2 августа. Когда хотят очернить меня как солдата, когда хотят в чем-нибудь обвинить меня, то неизменно тычут пальцем на Каховскую операцию, которая якобы проиграна именно мною. В итоге девятидневной операции частями 2-го корпуса и корпуса генерала Барбовича уничтожены 15-я советская дивизия и латышская бригада. Остальные части красных, 51-я дивизия, 52-я, бригада латышской дивизии и херсонская группа, понесли огромные потери. Наши трофеи. Около пяти тысяч пленных, 11 орудий и масса пулеметов. Наши потери тоже велики. Задуманная красным командованием крупная операция, заключавшаяся в разгроме второго корпуса и овладении перекопом, не удалась. Вместо этого группа красных понесла до 50% потерь, и единственное, чего добилось, это плацдарма у Каховки. Необходимо отметить, что овладение Каховским Тет-Депоном могло быть важным для нас лишь в моральном отношении. Не приходится сомневаться, что с уходом конного корпуса противник при наличии наших слабых сил имел бы полную возможность, когда ему это нужно было бы, снова овладеть каховкой. Поэтому невзятие каховки не может свести на нет успех операции. Условия борьбы были слишком неравны. Огромный перевес сил в пехоте, а также в артиллерии и технических средствах позволял противнику постоянно иметь в руках свежие резервы, ликвидируя первоначальные наши успехи. Несмотря на тяжелые условия, жару, полное безводие и утомление – Наши части, сильные духом, с честью выполнили возложенную на них задачу. Разброски сил не было. Распоряжение Ставки, диктуемой обстановкой на фронте генерала Кутепова и заключающиеся в приказании, возможно, скорее вывести части генерала Барбовича из боя, начиная с вечера первого же дня участия его в бою, не могли не связать руки мне, как командиру корпуса, которому приходилось все время считаться с необходимостью беречь конницу и, возможно, скорее вывести ее из боя. В августе я послал главкому такую телеграмму. Срочно вне очереди. Главкому. ходатайствую об отчислении меня от должности и увольнении в отставку. Основание. Первое.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 Все это вместе взятое привело меня к заключению, что я уже свое дело сделал, а теперь являюсь лишним. Хутор Александровский, 23 часа, 2 августа 1920 года. Слащев. Результатом этой телеграммы явился такой разговор со Ставкой. У аппарата капитан Ставрович. Будьте добры, примите телеграмму.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 «Вас прошу прибыть в Севастополь 4-17 августа. Врангель».